После бурной ночи восхищённая девушка говорит: "Что это было? Виагра, да? Ну скажи, Виагра?" "Нет, это была растишка от Данон."